Глава сороковая Прибыли мы к барону Ферро на третий день. Могли и раньше, но по пути заехали в трактир, где Иштен познакомил меня с хозяином, бывшим воином, который решил отойти от дел и податься в повара. За эту поездку Иштен открылся мне с новой стороны. Он проще в общении, больше шутит, порой напоминая не короля, а обычного человека. Немалую роль тут сыграло окружение. Кучер знал королей еще мальчишками. Горничная служило примерно столько же, а Блейк и Глен давно воспринимались родственниками, так что в пути было легко, весело и не слишком напряженно. Иштин много шутил, и пусть в его шутках хватало сарказма, я до сих пор была уверена, что он может лишь улыбаться и усмехаться, но никак не заливисто хохотать и подначивать остальных. И тем разительнее была перемена, когда он явился в замок барона Феро. Конечно, можно резко ухудшившееся настроение Иштана списать на атмосферу. Приграничный замок создавал тягостные впечатления из-за серого-черного камня, положенного в основу, а также достаточно громоздкого построения. Конечно, главное в нем – способность защищать, но королевский замок подходит для обороны ничуть не хуже. Ваше Величество! Барон Феро склонился в поклоне, быстрым и четком, как и требовалось от воина. Он высок. Даже выше Иштена, а темные спросидевшие волосы придавали ему величавый вид. Но прекрасно видно, что барон Феро больше воин, чем управляющий. Приветствую вас, барон Феро. Холодно произнес Иштен. Что ж, не забудьте и вы поприветствовать вашу королеву. Барон Феро бросил в мою сторону быстрый взгляд, и я увидела, как настороженность сменяется пониманием и облегчением. И это бывший военный? Разве можно позволять так легко считывать свои эмоции? Но подумать мне не дали. Барон упал на дно колено и не поднимался, пока я не разрешила. Мы с Ее Величеством объезжаем границы владения с официальным визитом, произнес Иштен. Этой фразы оказалось достаточно, чтобы барон Феро прекратил изображать почтенную статую и занялся нашим размещением. Внутри замок оказался ничуть не уютнее, чем снаружи. Он чистый, но уж слишком темный и немного неухоженный. Однако наши с нам апартаменты, состоящие не только из спальни и небольшой купальни, но также комнат для слуг и даже кабинета, оказались вполне приличными. То ли амулеты тепла сыграли свою роль, то ли комната специально держалась в надлежащем состоянии для высоких гостей. Я не спешила все внимательно осматривать, просто ходила следом за Иштаном. Мало ли что тут может быть. если барон и впрямь предатель. И, как оказалось, я была права. Гленн внес наши вещи, а Иштен неодобрительно сокнул. «Тебе заняться ничем? Ты первый рыцарь королевства. таскаешь вещи, как слуга». Гленн невозмутимо пожал плечами. «Вы же знаете, ваше высочество. Тут слуги отвратительные, медлительные и нерасторопные, но иногда чрезмерно старательные. Приносят то, что нам совсем не нужно». Иштен нахмурился. А потом забрал у Глена сундук и быстро достал оттуда какой-то плоский камень. Жал в руке. А недалеко трещинами пошло маленькое неприметное зеркальце. Теперь снаружи. Я уже все сделал. В комнату тихо вошел Блейк. Как всегда сосредоточенный и безэмоциональный. Можно спокойно разговаривать. Что ж, думаю, мы сюда не зря приехали. Виновен барон Ферро или нет? Но после попытки прослушать разговоры королевской четы оставить его безнаказанным, Нельзя. Несмотря на то, что сделал барон Ферро, Иштан усмирил свой холодный гнев и раздал указания. Блейк, ты и лучше разбираешься в предметной магии, поэтому останешься здесь. Не уверен, что смогу разглядеть все подарки от барона Феро так быстро, как ты. Глен. завтра ты отправишься в ничейные земли и перевернешь особняк Алисии сверху донизу. Но найдешь хоть что-то, за что можно зацепиться. Подойдет все, от старых легенд до официальных документов. Мы же с тобой, моя прекрасная королева, продолжим водить барона Ферозанос. Пусть считает, что мы слишком сильно ему доверяем. А ты, Блейк, проверю его счета, выясню, куда и сколько ушло денег. Послушаю прислугу в замке и за его пределами, мой король. Блэйк склонился в вежливом поклоне, а Иштен цыкнул. Прекращай это, когда нет посторонних. Ты, считай, станешь частью королевской семьи, поэтому, пока я не принадлежу к ней, «Позвольте мне, ваше высочество, соблюдать формальности». «Он попросту безнадежен», — фыркнул Глен, хлопнув Блейка по плечу. «Зануда невыносимый. Надеюсь, хоть третий член нашего союза будет другим. Иначе мне впору бежать куда-нибудь подальше». Разум против воли зацепился за шутливые слова Глена. «Союз? Да? Не брак? А именно союз? Интересно, а как эронсы, что нам относится к нашему браку?» «Я их союзница или удачно подвернувшаяся находка, чтобы стабилизировать силу?» Я мотнула головой, отбрасывая лишние мысли, и прислушалась к разговору. «Тебе в впору отправляться в ничейные земли», — напомнил Иштен. «Барону Фером мы скажем, что ты, по моему приказу, навестишь соседнюю деревню, так что по пути не забудь зайти и предупредить нужных людей, что ты три дня провел там. Ты все узнала по «Разумеется». Тевнул Глен. «По крайней мере, он узнал все, что знаю я. И про особняк, и про особенности Астиона, и про огромную скрытую библиотеку, и про то, где лучше искать тайные ходы. Я рассказала о родовом особняке остионе почти все, что знала. и Сэренам дали слово, что не пойдут войной на мое бывшее королевство, если Анжела их не вынудит. Интересно, можно ли меня считать предательницей?» «В дверь?» деликатно постучали. Я переглянулась с Иштином. Но тот лишь нахмурился. Он тоже не ждал гостей так скоро. Да и это против правил. Самостоятельно приходить к королевской чете или отправлять своего слугу. Только мы решаем, когда и кого хотим увидеть. Когда стук повторился, Иштин разрешил человеку войти. Слуга барона Феро, судя по одежде, вошел, склонил голову, а потом бухнулся на колени. Я стояла близко и прекрасно видела, как его всего трясет. Неужели он так боится Иштена? Или он осознает, что за подобное своеволие может лишиться головы? Некоторые слуги испытывают трепет перед королевскими особами. Но здесь именно страх. Ваше Высочество, барон Феру попросил передать вам послание. В честь нашей несравненной королевы он организует бал в кратчайшие сроки. Кратчайшие? Да, начало завтра. Его приказом разосланы письма всем аристократам, чей титул позволяет присутствовать на балу», — отчеканил слуга. «Я поступаю в ваше распоряжение». Он также просил узнать, когда вы захотите устроить ужин, чтобы слуги успели подготовиться. «Тогда слушай мое первое распоряжение. Отправляйся к своему господину и скажи, что только в память о его былых заслугах. Я не казню тебя и его». Он знает, за что. «Ужин мы ждем в наших покоях». Через час. Почтить ли барона своим присутствием, мы не решили. Организацией бала занимается только барон Феро. Меня едва не передернуло. Именно сейчас Иштен казался невообразимо холодным и далеким, истинным правителем, разумным, но со льдом вместо сердца, готовым карать за малейшую провинность. В королевском замке он был другим, строгим и суровым, но не жестоким. Здесь же боюсь. «Мне предстоит увидеть совсем иную сторону характера Иштена». Слуга резко опустил голову, касаясь лбом «Благодарю за вашу милость. К сожалению, столь масштабные событие не сделать руками одного барона Феро, поэтому ему будет помогать барон Лагольд». Иштен нахмурился и едва не заскрипел зубами, а потом скомандовал слуге. «Вон!» Пятясь и не смея поднимать голову, слуга вышел. Когда за ним закрылась дверь, Блэк скользнул к ней, поводил рукой, а потом сказал «Все нормально». «Что случилось?» — спросил я, глядя на мрачные напряженные лица мужчин. «Барон Лагольд — это же второй, кого мы подозреваем. Разве нам не проще, если они будут вместе?» «Отнюдь. Они не ради развлечения собираются вместе. И мне совсем не нравится, что они будут плести новую паутину лжи, когда мы еще не успели распутать старую». что задумали эти старые боевые волки.